Анака Юсаги. Становление героя счета. Фан-бук. Повышение класса. Предисловие переводчика Аркнарока. Здравствуйте, с вами переводчик счета. Добро пожаловать в перевод фан-бука. Обычно причастные к переводу вставляют свои особо ценные мнения в конце книги, где их легко пропустить. Но на этот раз мы имеем дело с не совсем обычной книгой – поэтому это повод нарушить традицию и вставить нашу колонку в начало, а не в конец, чтобы вы гарантированно её прочитали. А если серьёзно, то причина в том, что перед тем, как читать эту книгу, вам будет полезно немного узнать о ней. Повышение класса – это энциклопедия фан-бук. Я называю её просто фан-буком, вышедшая в июне 2019 года одновременно с 22-м томом «Счета». Однако эта энциклопедия посвящена только с 1 по 9 томам. Для тех, кому ближе аниме, Это первый второй сезон. Скорее всего, потому что второго сезона на момент привода ещё нет. Когда будете читать фанбук, помните, что внутри этой книги героев всё ещё находятся в мире Кетзоны во время первой вылазки. У Наофуми ещё нет деревни рабов, все жители ещё не появились ни с Одина, ни Атла. Далее мне хотелось бы рассказать о структуре книги. Она начинается с главного рассказа Дружба двух миров, который был написан специально для фанбука и нигде больше не публиковался. Затем идут дайджесты первых 9 томов. К каждому данной выкладки комментарий на афоме с заметки об овсяческих моментах, карты взаимоотношений и так далее. Но ничего нового в дайджестах нет, поэтому я их с чистой душой пропускаю. Тем более, что без красивой вёрстки читать их совсем не интересно. По той же причине я пропускаю страницы с информацией о персонажах, которые находятся дальше. В этом месте книга действительно похожа на энциклопедию. которые требуют намного больше, чем может предоставить сайт. Новая информация на этих страницах очень мала, однако раскрыты имена некоторых ранее безымянных персонажей, поэтому я за неименем других вариантов привожу их здесь. Непобедимо адаптирующаяся бабульку зовут Эль Рара Араглорок. Роботорговца зовут Бёлаукас. Ювелира зовут Хиквал. Красавчика зовут Ван Райхинот. Бывшего хозяина Афалии зовут Идр Рейвия. Архиепископа зовут Виско Т. Балмат. У Ост есть фамилия Пенлай. У Ларкберга есть фамилия Сикур. Далее идёт общая справка по миру с карты Мирломарка, описанием разных локаций, оружия и всего остального. Внимание заслуживает краткая справка по странам мира Кедзуны из первого похода, в которой даются их названия. Сикур. Страна обладателя клановой косы, Стиль: Средневековая Германия. Сан: Страна обладателя кланового веера, граничит и с Дружеццикуром, Родинаграс. Стиль: Традиционный японский. Микакаге: Страна обладателя кланового зеркала, враждебная. Стиль: Япония периода Хэйан на границах, Япония периода Эдо в столице. Рейбер: Страна обладателя клановой катаны, враждебная, граничит с Микакаге. Стиль: Япония периода раннего Мэйдзи. с вкраплениями сёва. Иными словами, эпоха начала модернизация Японии по западному образцу. Ру-Вали. Страна обладателя клановой книги. Враждебная, но дружит с Рейбром. Стиль традиционный японский. Оставшуюся часть книги занимает сборник рассказов, которые до этого существовали в виде токутенов. Токутены – небольшие бонусы, которые можно получить в физических магазинах при покупке нового тома в первые дни после его выхода. В разных магазинах разные такотэны. Когда запасы кончаются, такотэны навсегда становятся недоступны, разве что на интернет-аукционах за безумные деньги. К счастью, теперь у нас есть возможность прочитать все рассказы такотэна к ранним томам. Вернее, я не знаю, действительно ли это все рассказы, потому что даже на сайте издательства нет информации по такотэнам раньше 10 тома. Также я хочу предупредить, что на ранних этапах издания и счёта у него было достаточно преданных фанатов, которые слили в сеть так вотна рассказ из первых двух томов, говорить же про семь флажков и первую работу. Эти рассказы я не стал переводить заново, и просто скопировал уже имеющиеся наши переводы. С другой стороны, во многих других рассказах, где эти эпизоды и цитаты из ранних томов, я решил перевести эти моменты заново, так как перевод первых томов считаю перевод нынешний. Это две большие разницы. Приятного чтения.